Глава шестая Встреча со своим «братом», если можно так выразиться, сильно воодушевила наследника. Несмотря на то, что тот был откровенно слаб и пока еще не соперник для него, ключевое оставалось здесь слово «пока». Наследник видел, что за короткое время последователь школы меча смог достичь уровня рождения души, и это было очень тревожно. Самому наследнику, даже со всем его опытом и знаниями, пришлось потратить на аналогичное достижение больше тридцати лет. Это о многом говорило. Не помогло даже создание домена по сбору природной и проклятой энергии в одном из осколков и то, что он сделал временную воронку, скрутив время, не сыграло особой роли. Так что наследник понимал, вопрос надо решать и прямо сейчас, чтобы это не стало огромной проблемой в будущем. Син был таким же выходцем из мира боевых искусств, как и он сам. Еще и полноценным хранителем знаний светлой фракции, причем одним из лучших. Наследник это признавал. Поэтому вопрос следовало решать сразу и кардинально. К тому же ему откровенно надоело ожидание. Слишком много вещей пошли совсем не так, как планировалось. Люди, на которых возлагались надежды, их не оправдали. Мятежники вроде бы действовали правильно, но отклика в народе, даже с учетом навалившегося голода, нашли не так много, как хотелось изначально. А гибель сразу нескольких групп влияния от рук того же Сина и до кучи надоедливого старика-мага из тринадцатого пояса окончательно смешали все планы. Ему приходилось вмешиваться намного раньше, чем планировалось изначально. Наследник думал измотать сильнейших магов пояса, а затем просто одним ударом прихлопнуть их, когда они бы меньше всего были к этому готовы. Сейчас же придется сталкиваться лбами с относительно свежими противниками. Неприятно, но наследник нисколько не сомневался, что даже один способен справиться со всеми защитниками тринадцатого пояса. Жаль только, что из-за чертовой магии сейчас не было ни одного открытого портала рядом с поясом. Наследнику проклятой школы небес приходилось практически пешком отправляться через все пустоши. Из-за этого даже ему придется потратить пару месяцев до цели, а из-за свиты этот срок еще больше увеличивался хотя ему клятвенно обещали что есть вариант телепортации из одной дальней крепости но даже так путь предстоял очень неблизкий план с блокадой думался наследнику идеальным пока сам не очутился в ситуации когда нормального портала у него под рукой не оказалось Не скажу, что новость Михаила о том, что мы с Марией станем приманкой для одержимых, меня как-то обрадовала. Вот уж точно не было печали. Хотя понимал, почему тот же Евгений Михайлович решил воспользоваться такой возможностью и одним ударом прибить часть одержимых внутри пояса. Я даже предполагал, что на этот раз к нам в гости пожалуют сильнейшие из одержимых. Уже слишком хорошо они должны были запомнить провал всех прошлых попыток захватить Машу. Попрощавшись с Михаилом и Георгом, которые, похоже, собирались сегодня напиться до беспамятства, я отправился домой. Надо бы поговорить еще с Марией, узнать, что она думает о приманке и почему не сказала об этом сразу. Мысли, что ее не предупредили, у меня не было мне сказали а значит и наследница знала о предстоящем помимо всего прочего следовало многое обдумать и решить ключевые вопросы касательно будущего столкновения с содержимыми и прежде всего это касалось техники печатей именно она в прошлые столкновения показала лучшие результаты помимо движений цветения конечно контроль окружающего пространства Неплохая ударная мощь. Вот только последнее сражение с Ордой показало, что где-то я с печатями перемудрил. Не сработала ни одна, а раскидал я их возле Солнечного очень много. Времени и сил потратил не счесть, а по итогу получил большой пшик. И надо разобраться, почему ничего не сработало. Ну и подстроить под предстоящие столкновения с одержимыми. Да. Дома меня дожидались сестра с мамой. Обе после пережитого стресса в убежище редко выходили, опасаясь каждого шороха. Я заметил, что многие гражданские в городе после произошедшего вели себя практически одинаково. Георг и опытные разведчики из тех, с кем я общался, говорили, что это нормально. Людям надо дать время прийти в себя. Хотя, надо сказать, так себя вели далеко не все. Были и те, кто наоборот, легко пережил произошедшее, демонстрируя неплохую ментальную устойчивость. После ужина занялся медитацией, восстановив внутреннюю концентрацию и лишь только после этого создал перед собой печати, погрузившись в их изучение. Вот уж точно не самое благодарное занятие. Приходилось расплетать внешний контур техники и в буквальном смысле проверять каждое изменение. Все равно, что заново переизобретать технику. Мягко говоря, непросто и очень нудно. Сегодня я так и не смог найти ошибку, пришлось остановиться, отложив работу на завтра. Как ни крути, а спать мне тоже было нужно. Еще одной техникой, которой я собирался заняться завтра, являлась скоростная способность перемещения, которую использовал еще при осаде Ордой крепости в пустошах. Во время тренировок в замедленном времени осколка я сумел значительно улучшить ее возможность, как и ту технику с клинками и мгновенному перемещению к ним. На следующий день я стал свидетелем укрепления барьера благодаря объединенной силе Марии и Михаила. Последний никак внешне не показывал, что вчера отдыхал в одном из баров «Солнечного». Высший маг, похоже, просто привел себя в порядок каким-нибудь заклинанием исцеления. Мне о таком на нынешнем уровне приходилось только мечтать. Все, чего я добился за последний год, это значительно продвинуться в соединении амины и природной энергии. Но это можно было назвать непростым достижением. Те же темные практики так и не смогли продвинуться по этому пути а я сумел вплести в первые три движения цветения силу магии. Вот только в настоящем бою использовать их пока не получалось, скорость все еще оставалась низкой, хотя базовые техники и стандартные магические удары уже выполнялись мной легко и просто. «Удивительно», — сказал стоящий рядом со мной Макс. Мы наблюдали за тем, как магический барьер стремительно наполняется мощью и укрепляется. Последний этап перед тем, как покинуть Солнечный. Михаил должен был сделать так, чтобы даже теоретического повторного прорыва здесь не произошло. Мы находились все в том же Фоминском парке, Так удачно расположенном рядом с барьером мы наблюдали за работой Маши и ее наставника, Мага. Их работу отсюда можно было рассмотреть подробно и даже попытаться разобраться, что они делают. К сожалению, тех знаний, что имелись у меня, именно первого курса магического университета, откровенно не хватало, чтобы разобрать хитросплетение силовых линий. Высшая магия в прямом понимании этого слова. Да, до сих пор не понимаю, как это у Маши получается. Между тем согласился я с другом, а мысленно еще отметил для себя, что манипуляции с силой у девушки значительно улучшились. Еще немного, и она сможет черпать неограниченную мощь из пустошей и амины, при этом не рискуя быть пораженной той адской мощью. Негативная энергия чистой амины слишком уж сильно влияет на разум. Не понимаю, что там такого сделали Заславские, чтобы получить столь невероятный результат. Как тут говорят, продали душу дьяволу. И судя по тому, что других подобных одаренных детей в поясе нет, на поток поставить это они так и не смогли. И никто не понимает, вдруг подтвердила мою мысль, пришедшая с нами Елена. Она всегда считалась гением, который почему-то помешан на мечах. «Ну, сказано метко». Маша, как я уже раздумывал, действительно даже по меркам мира боевых искусств могла считаться гением. Я никогда не видел такой обучаемости. И похоже, это касалось не только техник-практиков, но и магии расколотого мира. Еще и это ее странное родство с Аминой. Магический барьер же, между тем, стремительно изменялся, становился четче и выше. На моей памяти он никогда не был настолько отчетливым, сейчас словно бы гора нависала. Маша говорила, что ее способности и возможности по укреплению полностью зависят от управляющего ее силой мага, то есть Михаила, а он сам был способен укрепить барьер на пару сотен километров. Дальше уже эффект шел на убыль. Когда в прошлый раз они занимались усилением, у них так и не получилось покрыть весь пояс, ограничились только крупными городами, которых на границе было не так, чтобы очень много. Перед тем, как приступать к ежедневным тренировкам, перекинулся парой фраз с Михаилом когда процесс укрепления закончился, и он, уставший, подошел к нам вместе с Марией. «Отправляемся к следующему месту прорыва завтра в шесть утра. Будь готовы и не забудь о нашем разговоре», — сказал он и, вежливо попрощавшись, отправился по каким-то своим очень важным делам. Чтобы поговорить с Марией, пришлось под немного надуманным предлогом отправить Макса с Еленой на тренировку основ движений. Довольно своеобразная практика, которую следовало выполнять на ходу. Фоминский парк уже три раза проверили разведчики Георга и сам Михаил, так что за этих двоих я был полностью спокоен. Да и мое восприятие прекрасно вело парочку на всей территории парка. «Ты знала насчет ловушки?» — первым делом спросил я у Маши, когда Макс с Еленой скрылись за поворотом к вытоптанной мной же за годы пробежек тропы. Девушка явно смутилась, отвела взгляд и, стараясь на меня не смотреть, кивнула. «Да, дядя объяснил, что это важно». «А что твой отец?» Мне было действительно интересно, как это воспринял Александр Михайлович. Вот уж кто опекал свою дочь без всякой меры, постоянно воюя с братом на эту тему. Я почему-то очень сильно сомневался, что он не стал возмущаться. Отец был против, но сейчас все наследники семьи Заславских рискуют в равной степени. Например, мой двоюродный брат и главный наследник сейчас атакует убежище мятежников наравны с другими членами семьи и стражами. Так что папе пришлось отступить, да он и сам все прекрасно понимает. Благо семьи и пояса важнее. Я кивнул, понимая, о чем говорит Маша. Александр Михайлович, по большей части, мог только жаловаться и злиться высказывать свое несогласие, но приказ главы семьи остается приказом главы семьи. Так нужно для блага семьи, так говорится часто в подобных ситуациях. «Мастер, я прошу прощения, что не сказала вам об этом сразу, но решение принималось главой в самый последний момент». Мы с наставником до конца не знали точно, будет ли использоваться этот вариант. Решила не беспокоить, и наставник попросил пока не говорить. Мария замялась, явно не зная, как правильно сказать. Было заметно, что она не у своей тарелки, и даже слова в предложение у нее складывались с большим трудом. Что же, впредь я бы хотел знать даже о предполагаемых опасностях, Мария. Надеюсь, такое произошло в первый и последний раз. Махнул рукой. Понимаю, что это семейные заморочки, на которые и повлиять-то никак нельзя. Но и оставлять просто так это я не собирался. Давай попробуем подготовиться к предстоящему. Раз уж мы знаем, что произойдет, надо этим воспользоваться. «У меня есть для тебя подходящая техника». «Да, мастер». Яркая улыбка девушки была способна растопить айсберг. «Фанатик обучения, что тут еще скажешь?» «Надеюсь, она все поняла правильно».